32. Тьма отступает, когда видит, что каждая попытка свет потушить вас вызывает обратные результаты и удвоенные усилия с вашей стороны утвердит то, что она хочет разрушить. И тогда работает тьма на утверждение света. А так как это не входит в планы ее, то она отступает, признавая веселье свое, Не захочется тьме создавать добро. Это лучший способ борьбы с воинствующей тьмой.